Глава 10. 1711 год. Декабрь. 12. Где-то на чугунной дороге. Поезд мерно постукивал колесами. Часто. Куда чаще привычного ритма. Все-таки стыки находились очень близко, каждые 25 дюймов. Но невысокая скорость и конструктивная особенность сделали этот стук сильно мягче. Алексей сидел напротив отца. Рядом было еще два условных купе для жен. Евдокия Федоровна и Серафима Соломоновна не остались в столице и отправились в эту поездку с мужьями. Это была официальная поездка по чугунной дороге в спецсоставе. Впервые в истории, во всех отношениях чего у царевича прекрасно это осознававшего был легкий мандраж смоленск вязьма москва владимир нижний новгород казань Пермь и нижний тагилл тихо произнес п словно бы смакуя просто невероятно без пятой части тысячи вёрст улыбнулся сын «Когда ты только это начинал, я, признаться, не верила Мне казалось, все это какой-то игрой. А теперь?» «А теперь я даже не знаю, во что верить», — покачал головой отец, глядя в окно, где со скоростью около десяти верст в час проплывала Россия. «Я вижу, как горы падут на равнины под тяжестью силы ручного труда». Начал сын декламировать песню когда-то давно Павла Пламенева. «И где жаркий зной, там стоять будут льдины, а там, где пустыня, прольется вода. Раз и навсегда, по прихоти ума». «Что это?» «Просто слова. Мы, люди, слабые и Часто совершаем глупые поступки. Но мы можем очень многое даже в такой убогой форме своего существования. Не зря же в Святом Писании сказано, что Всевышний создал нас по своему образу и подобию. «Гордыня — это очень тяжкий грех», — усмехнулся царь. «Это не гордыня, отец, это вера в людей, в наши возможности. Чем является получившаяся дорога? Разве не новым чудом света?» Добрось. Да «Какое это чудо света?» — отмахнулся царь. «А почему нет? Она позволяет посуху пускать составы, способные перевозить грузы, что корабли, много и быстро. Это ли не чудо?» «Дорога и дорога. Славная, но неприметная. Кто это чудо в траве заметит? Кто вообще под ноги смотрит в поисках чего-то грандиозного и великого?» А ты хочешь, чтобы мы построили пирамиды? Или там колоссы радоские? Ну, задумался царь. На них любой скажет, коли увидит. Великое дело. И издали, видать. И рядом, сказывают те пирамиды словно давят. Будто ты с какими поделками древних титанов столкнулся. Какое, однако, у тебя... «Занятное представление о чуде света». «Какое?» «Да нет, все верно», — чуть подумав, согласился сын. «Чугунная дорога велика лишь для того, кто понимает ее величие, а это требует и ума, и кругозора. Да даже у тех, кто ими обладает, совсем не обязательно будет правильная реакция. Пирамиды же давят своим размером». Грандиозные сооружения не нуждаются в трактовке. Они чудесны габаритами. Любой самый темный человек, глянув на них, впечатлится. Даже если он вчера с пальмы слез или вышел из английского парламента. «Дали стебе, те островитяне!» — хохотнул царь. «Немного шутки в любом деле хорошо», — улыбнувшись, ответил сын. «Пожалуй». «Да, пирамиды — это пирамиды!» Глянул и сразу все понял. «Есть список из семи классических чудес света», — медленно произнес Алексей, — «пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе» колосс Родосский и Александрийский маяк. Что их объединяет? Размер. Они все здоровенные. Есть и неканоничные чудеса света, вроде Великой Китайской Стены, Колизея или Таджмахала, ну или здоровенных пирамид индейцев Центральной Америке. Но концептуально они ничем не отличаются от канона. Они большие, и это бросается в глаза. «И к чему ты мне это говоришь?» «Храм Христа Спасителя у нас, в принципе, может потянуть на аналог храма Артемиды. Шатровую часть еще не возвели, ее можно скорректировать. Убрать с маковки маленький купол и увеличить высоту за счет шпиля, доведя ее до каких-нибудь чрезвычайных значений. Хоть на сотню сажений добраться. Тут надо с Матеусом поговорить. Так, мне кажется, никаких серьезных проблем не будет». Вся конструкция шатра очень легкая и прочная, а фундаменты массивные стены основной конструкции имеют многократный запас прочности. Я все равно не понимаю тебя. Мы можем вокруг Москвы создать комплекс из чудес света. Улыбнулся Алексей. Настоящих, грандиозных, подавляющих своими размерами и величием. Чтобы у любой макаки, даже самой заносчивой и недалекой, не было сомнения. Она ступила на землю людей, которые могут. Многое могут, если не все. Ты серьезно? А почему нет? Что нам мешает? Мы сейчас на взлете. Деньги есть. Их все равно в экономику вводить. Почему не так? Через большие стройки. Заодно простимулируем развитие строительной отрасли. Вон, круговые печи уже придумали. Славная ведь вещь. А если ставить перед ними большие задачи, то, может быть, еще что изобретут. Все-таки перестройка малых городов вещь хоть и нужная, но... Рутинная, что ли? Масштаба нет. Грандиозности. А тут артель какая может ударить себе пяткой в грудь и заявить... Мы строили маяк, что превосходит знаменитый Александрийский. Настоящее чудо света. Ну, Но... даже не знаю. Да и зачем нам под Москвой маяк? Действительно, под Москвой не надо. Поставим в Керчи. Хотя нет, лучше в Риге. А в Керчи возведем аналог колосса Родосского. Там может потряхивать... Поэтому статуя будет интереснее. Чем же? Так ее можно сделать металлической. Каркас из чугунных деталей да обшивка железом. Как мы крышу делаем в храме и в моем дворце. Если все это поместить на крепкое монолитное железобетонное основание, то такая статуя может выдержать очень много. Ну, даже не знаю, покачал головой Петр. А можно поставить две парные здоровенные статуи, продолжил фантазировать Алексей, вспомнив, как интересно выглядели толпы аргонатов во властелине колец. Например, двух витязей, словно бы охраняющих вход в Азовское море. Представь только, какой-нибудь здоровенный галеон там проходит, а слева и справа от него такие кованные великаны. — Здоров же ты, грезы выдумывать! — усмехнулся царь, явно вдохновленный и вместе с тем смущенный нарисованной перспективой. — А пирамида нам на кой без сдалась? — Так усыпальница царская. Чем ты хуже фараона? Или дед мой? Или прадед? Чай не пальцем деланы. Вот. Поставим ее, ну... Пусть будет в селе а почему там? В мифологии многих народов загробный мир находится на западе, поэтому алтарь в православии и обращен на восток, на восход, к новым надеждам и восходящей звезде, что поднялась над Вифлеемом. Так что было бы логично расположить усыпальницу к западу от Кремля, но не в черте города, хоть и не сильно далеко. Да и высоко там, ее много откуда будет видно, если сделать здоровый. «А мавзолей? Зачем нам второе?» «Хм... Да не беда. Поставим на пирамиде сверху», — улыбнулся Алексей. «Чтобы не копировать один в один, совместим два в одном». «Ну а что? Что ты так смотришь?» Пётр открыл рот, глядя на сына и не понимая. «Он сейчас серьезно? Или шутит?» «Думаешь, я шучу?» — улыбнулся Алексей. «После этой чугунной дороги я не знаю, что и думать». «Отец, а почему нет?» «Ну что нам мешает все это сделать?» «Парные колоссы в Керчи», «Гигантский маяк в Риге», «Храм», «Пирамиду с мавзолеем в Москве», что еще?» «Висячие сады? Их тоже можно сделать в Москве». «Тут холодно, но можно подумать». Например, покрыть их сплошным стеклом, превратив в грандиозный зимний сад с тропическими растениями, публичный. Чтобы любой там мог погулять и зимой, и летом, наслаждаясь этими красотами. Статуя Зевса, ну... Ее возрождать один в один не стоит, религиозные фанатики посчитают идолом. Нам же и без нее проблем хватает с этими твердолобами. А вот поставить здоровенную статую тому же Рюрику... Почему нет? Например, на стрелке Москвы-реки и Неглинной. Организовать ему там уютный павильон. Что еще, Колизей? Да у нас ипподром в принципе сопоставимых размеров. Хотя тут надо поглядеть, может и перестроить можно. Великая китайская стена? лёша хватит! Почему? Зачем нам это все? Потому что можем. Ну и деньги вводить в экономику как-то надо. Про такие же важные вещи, как понты, мы совсем забыли. Ну, понты — это стремление произвести впечатление. Что еще? Ах да! Нигде в мире этого нет. Чего нет? Пирамид! Кроме пирамиды Хеопса, все остальное кануло в лету. Да и та в запущенном состоянии. И как же твое нежелание обезьянничать». «А твое желание повторять за голландцами тебя не смущает?» — удивился Алексей. «То голландцы. Они первые во флоте». «Да мы уже корабли лучше их строим», — усмехнулся сын. «Только пока мало. Мы уже обогнали их, мы всех обогнали. Да и как мне кажется, вправе брать из мирового культурного наследия все, что пожелаем? Кто остановит нас?» Какие-то фырканья в Европе, да плевать, профессора кислых щей. Что хотим, то и делаем. Ибо ты тут царь, а не какой-то пройдоха из Амстердама или Парижа. И никто тебе не указ, ты самодержец. Захотел поставить пирамиду для семейной усыпальницы, так и что? Зачем тебе для реализации этого желания мнение какой-нибудь собаки безродной, что спит и видит нас убогими дикарями до да варварами? «Пошли они все, знаешь, куда?» «Куда?» — усмехнулся царь. «Куда макар не гонял? Ибо не влезут, даже если смазать салом и помочь пинком». Посмеялись. «Все равно дичь какая-то», — произнес царь. «Вот ты любишь же барокко». «Люблю». «В чем его суть?» Петр Алексеевич задумался. Он мог на глазок вполне надежно отличить барокко от иных видов архитектуры, из-за чего его немало нервировала ренессансная стилистика обновленной Москвы. Но объяснить, по каким признакам он определяет принадлежность, не мог. По систематическим признакам. Опыт же общения с сыном показал, ему именно такие подавай чтобы универсальные и общие для всего направления, без исключения. «И в чем, по-твоему, его суть?» После долгой паузы спросил государь. «Вычурности». «И все?» «Конечно». Даже это слово дословно так переводится с итальянского. «Барокко противостоит эстетике Ренессанса, суть которой геометрическая гармония». Ей в барокко противопоставляются кривые линии, завитки, всякие артефакты, нарушающие гармонию и так далее. И чем дальше, тем сильнее. Но эта хаотизация оформления, как по мне, слишком примитивна. Вычурность ведь может заходить дальше. Мы разве с тобой не вычурные вещи обсуждали? Но пирамида не барокко. Это настоящая барокко. Во всяком случае, по сравнению с чем... Какая и в каком окружении. Ведь суть вычурности в том, чтобы учудить что-то этакое, не как у всех, и сделать это нарочито замысловато и затейливо. У всех сапог как сапог, а у тебя с бантиком. Вот таким, показал он руками. А что может быть неожиданнее и замысловатее, чем здоровянная пирамида в среднерусской полосе? Не так ли? вот представь Нижний ярус пирамиды сделаем высотой в 3-4 сажени, чтобы фронтон был с портиком нависающим. И там по периметру поставим барельефы всех языческих богов и прочих идолов, которых только найдем по всему миру. В таких позах, будто они держат балку перекрытия. Потом пирамида уходит вверх, можно не как египетская, а с более острым углом. И на самой маковке водрузить указанный мною мавзолей, но сделать его как храм, в стиле того галекарнатского чуда. Скала Надой из 36 крылатых ангелов по периметру. Пусть это будет новый архангельский собор, и сверху его архистратига нашего и поместим в квадригу». «Перебор, по-моему», – покачал головой царь. «Перебор в чем?» «Кто нам запретит так сделать?» «Ну вот скажи, кто?» «Покажи пальцем на этого самоубийцу!» «Молчишь?» «Вот и я не знаю таких. Пусть это будет новым словом в искусстве. Русская барокко, если хочешь. Смешение всего и вся. Ангелы на пирамидах или, например, анубисы на страже православных усыпальниц». «Анубисы?» Вытаращился Петр. ну На пирамиде, Архангельский собор. Вход в склеп через него. А перед самым заходом в крипту можно поставить статуи этих самых анубисов, переодев в нашу армейскую форму при треуголке. Вроде как почетный караул. Лёша! покачал головой оглушенный царь. «Да у тебя и фантазия!» Еще немного поболтали. Царю, в принципе, идея нравилась. В силу своего характера он был крайне скромен в быту, но в той же степени склонен пускать пыль в глаза иноземцам, реализуя, видимо, свои комплексы юности. Так что хоть и ворчал, но слова сына его задели и заинтересовали. Он потом весь вечер думал, представляя, как видит из окошка своего дворца пирамиду, а из другого... Сады Семирамиды, разумеется, в местном адаптированном исполнении. Да и ситуация Петра Алексеевича забавляла. Его сын не любил всю эту показную парадность, даже несмотря на весьма неожиданный дворец. Историю проектирования по схеме «любую дичь, лишь бы не строить» царь отлично знал. И то, что его вообще стали строить, было случайностью. Если бы не пожар, то, скорее всего, лет через несколько Алексей сам себе что-нибудь построил. Но сильно проще. Что-нибудь предельно функциональное, как он обычно и делал. А тут звезды легли неудачно, и ему пришлось чудить. Еще был новый кафедральный собор России. Однако там тоже нашла коса на камень. Слишком много противоречий всплыло. Эти хотели так, те, эдак, да и группировка оппозиционная в церкви немало раздражала Алексея. Вот он и топнул ножкой. По всей видимости, эти два проекта что-то и сломали в нем. Вот и понесло его по кочкам. Немного. Без отрыва, так сказать, от практических дел. Так-то они с отцом почти всю дорогу дела обсуждали. Те же чугунные дороги. К концу 1711 года их было построено две. Первая и самая главная шла от Смоленска до Нижнего Тагила. Вторая – от Тулы до Твери через столицу. Изначально-то до Тулы и Твери тянули отдельно ветки, но Алексей вмешался и объединил их, еще и заложив разъезд с первой. Совокупно порядка тысячи верст. Таким образом создавали важные магистрали и развивали. Протягивали ветки дальше и дальше: от Тулы на Воронеж, от Твери на Новгород через Вышний Волочок, от Смоленска на Полоцк через Витебск. Плюс потихоньку развивали еще одну магистраль, начав строить от Москвы к Ярославлю. Особняком стояла дорога от Иркутска к верховьям Лены. Она покамест была изолирована от остальной сети. Пока что давало еще порядка 600 верст этой, по сути, военно-полевой чугунной узкоколейной дороги. С планами ввода эксплуатации до конца 1713 года. Параллельно вели изыскания для строительных работ второй очереди. От Полоцка до Риги, от Новгорода до Приморска через Выборг и Павлоград, от Новгорода до Риги через Псков и от Новгорода до Колывани через Нарву от Ярославля до Архангельска через Вологду и Вельск, от Елабуги до Уфы, от Воронежа к Азову и дальше через Мелитополь и Перекоп на Керчь, от Азова на Царицын, от Тулы к Белгороду через орёл и Курск, от Курска к Киеву через Конотоп. Всего где-то 2200 верст. Это в европейской части. В Сибири же действовали отряды, проводившие изыскания пути от Нижнего Тагила до Тюмени и далее через Томск на Иркутск. А это еще примерно 1400 верст. Безусловно, там был важен речной путь, но и чугунка не помешала бы. В первую очередь за счет всепогодности и скоростей. Пусть даже именно на этой узкоколейной чугунной дороге ехать быстрее десяти верст в час представлялось очень рисковым занятием. Особняком стоял путь от Архангельска до Колы через Кеми. Это еще где-то около четырехсот верст. Надо, полезно, но потом. Так сказать, проект третьей очереди, куда потихоньку набирались направления. Вот по поводу их они с отцом и спорили. Алексей хотел добавить сюда ветку от Азова на Дербент и далее к Решту, чтобы соединиться с персидской дорогой, строящейся. Потом еще считал полезным ветку от Нижнего Новгорода вдоль Волги до Астрахани и далее на Дербент увезти, но уже по берегу Каспия. Ну и что-то делать с дорогами восточнее Иркутска. Быть может, даже от Верховьев Леной на Якутск продолжить тянуть эту военно-полевую дорогу, чтобы потом направить в сторону Охотска или от Иркутска к Читинскому острогу. Варианты были. Все сложные, и они их обсуждали. Нервно и трудно. От изначальных 40-50 тысяч километров пути к 1719-1720 годам, на которые рассчитывал царевич, не осталось и следа. Экономика хоть развивалась бурно, практически взрывным образом, но была не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Ему пришлось урезать осетра до жалких 12-13 тысяч километров пути. Жалких, на первый взгляд. И только с высоты 21 века. Для развития экономики же России такая протяженность путей Великое благо и чрезвычайный стимул. Во всяком случае, там, куда дорога уже пришла, начинался взрывной рост хозяйственной активности. Экономика же страны рычала, как прогреваемый дизель. Дергалась, рвалась вперед, сдерживаясь лишь острейшим дефицитом рабочих рук. Везде и всюду. Всяких. От простых землекопов и крестьян-хлеборобов до квалифицированных мастеров с управленцами.